Прошло два года после победы над Альянсом. За это время Иридия полностью восстановилась благодаря неустанным усилиям своего народа. При помощи армии ревенантов, ныне перешедшей на сторону Иридии под командованием Дари, был отстроен новый императорский дворец в столице Диамант. Он возвышался над городом, отражая лучи солнца ослепительно белым мрамором. По всей стране восстанавливались разрушенные города, возрождались поселения иридия переживала настоящий расцвет син получивший в наследство от отца акселя артефакт сердце вселенной и титул императора мудро правил государством хоть он и остался взбалмошным но при этом проявлял достойную ответственность и заботу о подданных вскоре после этого случилось кое что необычное — Ты уверен, — тихо проговорила Дарья, — на все сто сорок пять восемь процента, на которые способен мой организм, — усмехнулся Син. — Но я же не живая. Ты живее любого, кого я встречал в своей жизни. Чепуху не городи. — Тогда я согласна, — робко ответила она, а Син надел кольцо ей на палец. «Ам, может, мне принять более взрослый облик?» «Я могу. Все же мне явно больше, чем я выгляжу». «Нет-нет, не стоит. Меня все более чем устраивает». Син как-то коварно похихикивал. Через год после войны Син и Дарри поженились. Пышная церемония прошла во дворце при большом стечении народа. Император и его невеста сияли от счастья. сред за ними внезапно соединились узами брака и Потемкин с Леей. Между ними во время войны вспыхнули чувства, о которых они и не подозревали. Старший брат Леи, Тай, искренне благословил их союз. Иридия превратилась в мощную сверхдержаву, объединившую под своей властью земли расширившейся империи и поверженного Альянса. Правители Альянса клятвенно подчинились Иридии и стали мэрами своих главных городов, ежемесячно направляя императору отчеты. Теперь все континенты находились под контролем Иридии. На месте разрушенной небулы вырос новый город – Аксельград. Он славился своими мастерскими, где создавали великолепные механизмы и изделия, В центре города возвышалась статуя Акселя в память о герое, отдавшем жизнь ради мира. Однажды император Син пришел к этой статуе, чтобы побыть наедине с воспоминаниями. — Привет, батя! — тихо сказал он, глядя в каменное лицо. — Знаю, я редко навещаю тебя. Править империей оказалось куда сложнее, чем я думал. Порой хочется послать все к чертям и устроить гонки на мобилерах по дворцу. Но я стараюсь быть достойным твоего доверия. Он немного помолчал. Хотя гонки я все же устроил, каюсь. но как устоять? Ты б видел эти хоромища. Внезапно его лицо стало серьезным. Он положил руку на постамент статуи. Мы совсем мало пробовали вместе. Безусловно, это твоя вина. Тут даже не думай, что я тебе это простил. Но с тобой было классно. Прости, что ненавидел тебя все это время. А еще я запомнил твои последние слова и буду хранить их в сердце всю жизнь. Я горжусь тем, что был твоим сыном». Син долго стоял у подножия статую, погрузившись в воспоминания. А затем, не спеша, направился обратно во дворец, руководить могущественной империей, которую Аксель отвоевал ценой своей жизни.